Берегись, Жигулёнок. В своё время я написал статью, это любопытно, о том, что существует оплаченная, скорее всего, Западом пропагандистская тема поносить любое маломарски сложное изделие, если оно сделано русскими руками и мозгами. В пример приводил регулярность анекдотов о качестве Жигулей. Кстати, эти анекдоты не прекращаются до сих пор. Помнится, масса комментаторов доказывала мне, что Жигули и на самом деле говно. Но сначала ещё немного о качестве вообще. В тех статьях Я иронизировал над немцами, которые придают своим изделиям такое качество, которое потребитель не использует и которое ухудшает те параметры качества, которые потребителю действительно нужны. В пример приводил и производство танков во время Второй мировой войны. Повторюсь, если рассматривать каждый танк в отдельности, то немцы имели прекрасные высококачественные танки. Имеются в виду их тактические параметры: с толстой бронёй, мощнейшими дальнобойными пушками. часть танков даже со стабилизацией оружия и приборами ночного видения. А наш основной танк Т-34 был без всяких наворотов. Всего лишь оптимальная для массового боя броня, мощный двигатель и пушка, способная на дистанциях реального боя уничтожить на поле боя любую цель за исключением небольшого количества особо бронированных машин. Потом массовые Т-34-85 и с особо бронированными разобрались. Я писал, что в результате против где-то 15 тысяч средних и тяжелых немецких танков СССР выставил около 100 тысяч своих. А поскольку войны выигрывают не танки и не иная техника, а армии, то при равных численностях у армиях советская пехота и артиллерия имела задачу уничтожить, скажем, 100 немецких танков, а немецкая – 700 советских. В результате танки-то у немцев и всей союзной немцам Европы были качественные. Да только богиню победы Нику это не впечатлило. А компетентный комментатор дополнил меня в том, что на советских танковых заводах паренёк из ВЗУ за смену сваривал на автомате до двух корпусов Т-34. На немецких танковых заводах броневые листы сваривали ручной сваркой, и, скажем, на один корпус тигра уходило полтора-2 дня работы восьми высококвалифицированных сварщиков. Мало этого, причина низкой производительности труда при изготовлении немцами корпусов танков была не только в отсутствии автоматизации сварки, как на советских заводах. У нас листы брони сдвигались один к другому и сваривались. Шов получался самым коротким из возможных. Но чем длиннее сварочный шов, тем прочнее сварное соединение. И немцы фигурно вырезали торцы броневых листов, а это еще дополнительная морока и время, и соединяли листы в шип, а затем сварили. сваривали очень длинным швом. Корпус танка получался прочным, ну очень прочным. Однако и сварочные швы брони советских танков, если танки не взрывались изнутри от подрыва боекомплекта, выдерживали любой удар любого снаряда. А после подрыва боеприпасов и немецкие танки не ремонтировались. Эта излишняя прочность была совершенно не нужна. Мало этого, когда вникаю в какую-то тему, то потом из разных источников подбираются факты, которые не лишне были бы и в начальной статье. Так и в этом случае попались несколько примеров именно по прочности сварных швов. Первый факт возьмём у советского комиссара Н. Попеля. Его вторая книга воспоминаний под названием Танки повернули на запад начинается с эпизода, имеющего такую предысторию. В декабре 1943 года танк лейтенанта Петрова, посланный в разведку, был подбит в тылу у немцев. Летенант отправил часть экипажа с донесением к своим, а сам с наводчиком орудия остался защищать машину. Когда они израсходовали все боеприпасы, немцы, не сумев проникнуть в танк, вызвали сапёров, и те взорвали под днищем танка фугас, от которого защитники танка погибли. Попель в своем описании акцентирует внимание читателя на трагической стороне дела. А мы давайте на его описание взглянем глазами инженера, чтобы выяснить, что сталось со сварными швами Т-34 после такого, прямо скажем, нестандартного ее разрушения. Цитата. «Открывая верхний люк, мы сбрасываем с него кособокую снежную шапку. Снежинки медленно тонут в темном проеме. Один за другим ощупью спускаемся вниз». Начальник политодела бригады Ружин нажимает кнопку плоского карманного фонарика. Жёлтое круглое пятно оттесняет мрак к углам. На неровной, бугром выгнутой плите днища лежит навзничь тонкое юношеское тело в комбинезоне. Другое в чёрном замасленном полушубке, неестественно согнувшись, прижалось к сиденью. Ружин всматривается в чёрное окаменевшее лицо. Лежит башнер, а это командир экипажа лейтенант Петров. Итак, зимним днём света из башневого люка оказалось мало. И чтобы рассмотреть, что находится на дне танка, был включён фонарик. О чём это говорит? О том, что у дна танка не было никаких щелей, через которые пробивался бы свет и освещал низ боевого отделения. То есть 16-миллиметровая броня днища танка выгнулась от взрыва, а сварочные швы, которыми она крепилась к корпусу танка, уцелели. И ни в одном из мемуаров советских танкистов я не встречал упоминания о случаях разрыва сварных швов корпуса танка. Вот это результат работы мозгов академика Патона и старательности стахановцев ВЗУшника. А вот результаты качественной работы немецких инженеров и рабочих. Немецкий танкист Вилли Фей собрал в воспоминаниях членов уцелевших немецких экипажей танковых дивизий войск СС сборники Танковые сражения войск СС. Вот воспоминания командира Тигра из дивизии Рейх о боях 1944 года на Западном фронте. Пушки американских танков Шерман не могли пробить толстую броню немецкого танка с того расстояния, на котором велся бой. Но их снаряды попадали в танк и били по броне. И вот результат. Цитата. «Когда я во второй или в третий раз сказал влево, мы получили новую порцию попаданий. В этот раз удары оказались еще сильнее. Сварные швы по обеим сторонам передней и верхней плиты частично разошлись, и в боевое отделение стал пробиваться дневной свет. Мы упрямо продолжали наводить орудия и стрелять по танкам, но неизвестно, добились ли мы успеха. Конец цитаты. И подобные воспоминания о лопнувших сварных швах есть ещё у двух танкистов. Есть даже вот такие воспоминания уже о боях 1945 года в Орденнах. Цитата: "Подбив танк, мы тут же снова развернули башню вперёд, подъехали ещё поближе и попытались расчистить кустарник фугасными снарядами и пулемётными очередями, чтобы разглядеть орудие. За это время мы получили больше десятка попаданий из противотанковых пушек". И во второй раз за время войны на пантере я увидел, что под ураганным огнём частично разошлись сварные швы лобового броневого листа, на который пришлось большинство попаданий. Конец цитаты. Стоимость получения такого высочайшего немецкого качества сварных швов тоже была высочайшей, а практический эффект. Ну, вернёмся к Жигулям, которые все юмористы называют не автомобилем, а ведром с гайками. Может и так. Я не автолюбитель и смотрю на это дело со стороны. А со стороны мне видится, что существуют своеобразные ценители качества автомобилей. Автомобильные воры, поскольку они довольно дорого расплачиваются за ошибки, в том числе и за ошибки области качества воруемых автомобилей, то им воровать маловыгодный автомобиль как-то не с руки. И вот читаю статистику этого года. Цитата. Самыми угоняемыми в Москве остаются Жигули, как сообщил замначальника ГУВД Москвы Рифат Кабиров. Именно этот автомобиль легко похищается и сбывается. Причём особой популярностью пользуется Лада Приора. Как признался на днях заместитель начальника отдела организации розыска транспортных средств У ГБДД столицы Дмитрий Синаков, в этом году в Москве украли уже 5800 автомашин, а нашли всего 2180, конец цитаты. По России, цитата. Кстати, самым угоняемым пока остаются Жигули, почти 30%. В основном это модели 2112, 2114. и 21.15. Конец цитаты. А может, Жигули угоняют потому, что в России их производство или из чувств патриотизма? Однако, цитата: "Жигули для угонщиков в Минске являются самой популярной моделью". Об этом БелТА сообщил начальник отдела по раскрытию краж автомобильного транспорта Управления уголовного розыска ГУВД Минска Андрей Микулич. По его данным, в 2007 году зафиксировано 162 случая угона Жигулей. На втором месте Volkswagen 50 фактов. Далее следует Москвич 23, Ford 22 и Opel 21. И москвичи. Можно было бы объяснить это воровство традиционной любовью белорусов к России. Однако по сообщению от 2 марта 2012 года, цитата: "По рейтингу, составленному Донецким ГАИ, самыми угоняемыми автомобилями оказались Жигули всех моделей". Второе место заняла Honda. Третье же место делят BMW X6 и Opel. Кроме этого, среди угнанных авто оказались Lexus и Крас. И это при том, что на Украине из импортных комплектующих собирают свои собственные легковушки. Как говорил старый басня Михалкова папы: "А сало русское едят". Ну никакого патриотизма. Понятно, что угон автомобилей для мужиков, а не для блондинок, довольно обидное явление для тех, кто торгует автомобилями для блондинок и страхует их. Эти специалисты в кавычках пытаются дать такому специфическому воровству какое-то объяснение. Первое жигули воруют на запчасти. Маловато логики, поскольку именно на жигули запчасти и не в дефиците, и не самые дорогие. Второе воруют потому, что жигули реже страхуют. Ну это вообще. А ну вору надо застрахован автомобиль или нет? И вопрос остаётся. Эти воры что, с ума сошли, воровать вёдра с гайками? Или они что-то в этом понимают такое, чего не понимают авторы анекдотов?